Глава двадцать вторая. Несколько дней спустя. Было уже за полночь. Альберт и Стивен, сидя в кабинете, медленно попивали из бокала виски и обсуждали повседневные дела, когда на пороге внезапно возникла Виктория. — Ты не спишь? — удивился Альберт. — Анна здесь. Она пришла сообщить важные новости. При упоминании о бане Стивен скочил с кресла и начал поспешно поправлять одежду. В то же самое время за спиной Виктории возникла Анна и одним махом выдохнула. «Полиция. Может завтра арестовать Альберта?» Стивен настолько растерялся, что даже не приветствовал Анну. Он только и сказал. «Как Альберта? Она должна арестовать Александра». Настал черед растеряться Анне. Они стояли и растерянно смотрели друг на друга. «Родители. Разговаривает с Элизабет. Батюшка сказал, что судья приказал посадить Альберта в тюрьму, пролепетала Анна. Альберт легко засмеялся и похлопал по плечу Стивена». Кто из нас оказался прав? Я же говорил, что они попытаются отправить меня в тюрьму до конца недели. Заметив многозначительный взгляд Альберта, Стивен осознал, что сболтнул лишнего, когда упомянул об аресте Александра. «Но это не может быть, Альберт», — пробормотал Стивен, пытаясь сгладить тем самым свою оплошность. «Боюсь, мы не в том положении, чтобы оспаривать слова леди Элизабет. Нас никто не станет слушать». «Батюшка точно так и сказал», — вставила Анна. «Вот видишь...» Альберт кинул в сторону Анны. Наше положение только становится хуже. «И что нам делать?» спросил у него Стивен. «Предлагаю тем самым показать путь, по которому следует идти в беседе с юными леди. Все что угодно, но только очень и очень тихо, чтобы никто, кроме нас четверых, ничего не узнал. Я не преувеличиваю взгляд Альберта, остановился на Анне. Вы на нашей стороне, леди Анна?» Целиком и полностью заверила Анна. При этом она почему-то посмотрела на Стивена и покраснела. «Отлично!» Альберт окинул всех заговорщическим взглядом. Тогда распределим обязанности. Я займусь этой историей с угрозами в адрес леди Девон и леди Элизабет. Постараюсь найти людей, которые им угрожали. А заодно попробую выяснить, кто может желать ей зла. Если, конечно, враги действительно существуют. Согласны? Все трое закивали головами. Отлично. Стивен займется делами, а заодно будет передавать от меня сообщение Виктории и Анне. Согласны? Все трое кивнули. При этом Анна и Стивен выглядели смущенными. Виктория должна будет держать постоянную связь с Анной. А вот Анне отводится самая сложная часть плана. Ей придется действовать во вражеском лагере и своевременно передавать нам все сведения. Справитесь? Анна вздернула подбородок и гордо кивнула. Она обожала подслушивать чужие разговоры, и сейчас ее любимое занятие становится важным и полезным. Она сможет сполна использовать свои таланты. Виктория будет держать постоянную связь с Анной и своевременно передавать нам все сообщения от нее. Все согласны. Снова последовали утвердительные кивки. На этом тайное совещание завершилось. Виктория и Анна ушли. Стивен пошел вместе с ними, чтобы проводить Анну до дома. Оставшись один, Альберт улыбнулся. Он, конечно же, и не собирался втягивать Викторию и Анну в свои счеты с семьей. Но они так переживали за него, так старались помочь, Анна даже прибежала среди ночи. Он просто не мог оставить их поступки без внимания. Он улыбнулся, вспоминая решительный вид Анны. Прекрасная девушка, просто прекрасная. Следует попросить леди Анну узнать насчет денег леди Элизабет. Стивен уже занимается выяснением этого вопроса, но, полагаю, леди Анне будет приятно подобное внимание. Анна ему сразу понравилась своей непосредственностью и сильным характером. Анна подчинялась своим чувствам. Наверное, поэтому ей удалось безошибочно прийти истину. Леди Элизабет являлась полной противоположностью сестры. Она не взлюбила его с первого взгляда, и ее можно понять. Его не за что любить. Альберт поднялся и подошел к окну. Где-то очень близко висели звезды. Много звезд. Взор Альберта затуманился. В глазах появилась боль. Он раз за разом вспоминал ее взгляд, полный ненависти и слова. Каждое, каждое из этих слов вонзалось ему прямо в сердце. Недавно он сделал то, чего никогда себе не позволял, попытался сказать правду. И причиной тому была Элизабет. Он хотел защитить ее от грядущей бури, но она ничего не хотела слушать и относилась с предубеждением ко всем его словам и поступкам. — Выглядите омерзительно и поступаете точно так же, — с повторил Альберт слова Элизабет. — Вероятно, это и есть единственная ваша правда обо мне.